«Гонорская кто?» Самусенко. «Маркова. Пропускает восьмое занятие. Месяц. Скоро экзамены за полугодие. Что я покажу?» Ганорская Может быть, она болеет?» Самусенко. «Ее вчера видели в парикмахерской. Маникюр делала. Вот такие ногти. Пианистка. Зачем она пошла в музыкальное училище? Шла бы в манекенщицы». от Чего ты злишься?»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 Впереди училище Иполитова Иванова. Ты хочешь нас подвести? Самусенко. Пусть Игнатий забирает ее обратно. Ганорская. Игнатий, ты ее возьмешь себе? Игнатий, очнувшись, кого? Ганорская. Маркову. Игнатий медленно, отрицательно качает головой. Самусенко. Ну вот, Игнатий ее не берет.